Глава десятая. Незваные гости. Вторая встреча со Стефаном не закончилась провалом, как первая. Теперь молодые люди встречали в саду почти каждый вечер. Им не нужно было договариваться. Стефан просто приходил на их место в саду и ждал девушку. Элен, если могла, то выходила. Если нет, то Стефан уходил через какое-то время. Свои встречи они решили, не сговариваясь, не афишировать. Старались их скрывать особенно от Маргарет. Не потому, что стыдились этих встреч, а потому, что не хотели в едва зарождающиеся чувства пускать посторонних. Мама Стефана, Маргарита, конечно, знала о новом увлечении сына, но ничего ему не говорила. С расспросами и советами не приставала. Ей нравилась Элен. Женщина видела то, что еще было неизвестно молодым людям. Она видела зарождающееся большое чувство, Но боялась, справиться ли они с такой любовью. Любовь – это не посиделки в саду и разговоры под вздохи. Любовь – это взаимная ответственность и желание сохранить ее. Бережное отношение к чувствам и желаниям друг друга. Маргарита видела, что столь незаурядные люди, как ее сын или карка, идеально подходят друг другу. Им никогда не будет скучно друг с другом. Но прежде чем они поймут, как сильно любят друг друга, Им придется пройти много испытаний, просто потому, что они не такие, как все, и обязательно найдут приключения, где бы они ни находились. Через некоторое время и отец Стефана стал замечать, что сын изменился. Он не слышал, чтобы по деревне поползали слухи о ночных отлучках его любимого сына. И именно такая таинственность разжигала его любопытство. Мартин знал своего сына как облупленного, и поэтому не стал ни о чем спрашивать все равно не ответит. Он решил проследить за Стефаном. Когда сумерки захватили деревню, Стефан ушел в свою комнату. И когда отец увидел его возле калитки дома, одет он был, как будто в столицу собрался. Еще не совсем стемнело, и староста очень нервничал, что не может сейчас же ринуться за сыном и не узнает, кому он ходит такой расфуфыренный. За всю амурную жизнь Стефана в деревне он никогда не одевался, как в городе. И самое интересное, что обычно уходил ночью. «Он идет к лекарке», – заметив возбужденное состояние мужа, сказала Маргарет. «Откуда ты знаешь? Он тебе что, говорил? Или уже в деревне шушукаются? Я не слышал сплетен, поэтому заволновался. Все его любовные интрижки сопровождались сплетни. Теперь я знаю, что сами женщины их распускали. В этот раз же все было тихо». Это говорит в пользу Элен, значит, она не любит привлекать к себе лишнее внимание. И вообще, мне кажется, что у них все серьезно. Даже ты заметил, как изменился Стефан». Закончить разговор им не дали. Муж с женой услышали приближающуюся к и переглянулись. Лаяли собаки, встречая непрошенных гостей, гремела карета. Вся эта какофония звуков докатилась до дома старосты и остановилась. Стук, с которым гости оповестили местную власть о своем появлении, едва не сорвал дверь с петель. Мартин поспешил открыть. Староста изумленно раскрыл глаза. Возле его дома стояла карета с гербом правящего монарха, а двор заполнили люди в военной форме. — Вы позволите войти? — спросил офицер, бесцеремонно отодвинул хозяина дома от двери и пропустил невысокого человека в штатском. Гости прошли в самую большую комнату. Штатский передал старости грамоту. «Хозяин, накройте нам на стол, накормите наших людей и лошадей. Покажите место, куда можно поставить карету». Старосту такое поведение стало раздражать. «Здравствуйте, уважаемые. Меня зовут Мартин. Я староста этой деревни. Позвольте узнать ваши имена и цель приезда». «Да ты что, ополаумел?» – закричал офицер, брызгая слюной. «Ты с кем разговариваешь, быдло?» Лицо и шея староста пошли красными пятнами. За всю жизнь никто не смел разговаривать с ним в подобном тоне. Мужчина сделал шаг навстречу офицеру и ударил его кулаком в лицо. В удар староста вложил всю свою ненависть к незванному гостю. Офицер отлетел к стене и ударился головой об лавку. Из раны потекла кровь. «Ой, не к добру!» Штацкий продолжал сидеть и молча смотреть на то, как избивают его товарища я разговариваю с невежей не знающим законы гостеприимства и с невеждой незнакомым с законами государства странно видеть что в гвардии нашего короля должности офицеров покупают торгаши офицер ванулся к старости но напоролся на взгляд штатского товарища и сник штатский перевел взгляд на старосту и теперь рассматривал его как таракана прошу простить нас господин староста за то что мы не представились сразу Меня зовут Мартинес, я личный секретарь господина первого министра, а моего вспыльчивого товарища зовут Родригес. Не держите на нас зла. Дорога дальняя, мы устали и с обеда ничего не ели. С нетерпением ждем, когда вы, уважаемый господин староста, наконец-то прочтете письмо, которое вам вручили. Поверьте, это очень важно, иначе мы бы не стали тащиться в такую даль. Староста нехотя развернул письмо. Будь его воля, то он вышвырнул бы этих супчиков за пределы деревни. Но делать нечего. Люди первого министра поважнее людей короля будут. «Осмеюсь повторить просьбу об ужине и ночлеге. Надеюсь, что вы не откажете нам в этом. Родригес, отправляйтесь, куда вам приказано. Заодно и проветритесь, уж очень вы горячий сегодня. Это не идет вам на пользу». «Я доложу о вашем неподобающем поведении господину министру. вступайте Староста хоть и слышал речь секретаря, но ни капли не поверил. Он знал, что за штучка этот господин министр и опасался его людей. «Марго, буди служанку и накрывай на стол. Наши гости голодны. Господину Мартинесу и господину офицеру подготовь комнаты на втором этаже, а сопровождающих разместите в деревне». Наконец староста сломал личную печать министра на письме и стал читать. «Уважаемый господин староста, надеюсь, что и вы, и все ваше семейство пребываете в добром здравии. Государственная необходимость требует присутствия в столице лекарки вашей деревни, которую люди зовут видящей и знающей. Прошу вас оказать содействие моим людям и незамедлительно прислать лекарку в мое распоряжение. Искренне ваш первый министр короля Максимуса Третьего Хранитель, печатель, распорядитель королевским кошельком Энрике Тенорио, герцог Алькаруба. Староста растерялся. Еще раз перечитал письмо. Ему очень не хотелось расставаться с Элен. Девушка заслужила любовь всей округи. Но что же делать? Отказать он не может, ведь лекарка ему не дочь и даже не невестка, чтобы он на законных основаниях мог не пускать ее в столицу. Мартин боялся не того, что молодая девушка попадет в большой город, и перед ней откроются все соблазны. Элен не падка на подобного рода развлечения. Староста побаивался первого министра. Этот фрукт готов на многое ради достижения своих целей, и очень опасно быть замешанной в его планы. «Я немедленно пошлю за Элен. В этом нет необходимости. Родригес уже отправился за девушкой. Ничего не оставалось, только как ждать». Староста переживал, что он не сможет предупредить девушку. Родригес его уже обогнал. Элен Стефан застал в саду. Она качалась на качелях и наслаждалась закатом. Облака уже окрасились в нежно-розовый цвет, образовав слегка порозовевшую дорожку на вершине горы. Вид завораживал. Элен так увлеклась озерцанием что даже не услышала прихода мужчины. Стефан присел рядом на качели и приобнял девушку за плечи. Элен положила голову ему на плечо. Эти двое понимали друг друга без слов. Хорошо, когда есть человек, с которым можно поговорить обо всем на свете. Но счастлив тот, у кого есть с кем помолчать. Идиллию разрушили шаги по дорожке, ведущей к дому, и стук в дверь.